— Ава, вторая. — Волхов, фух, успела. Боялась, вдруг ты уже спишь, — выпалила Милана. — Ага. И поэтому ворвалась в наше расположение даже без стука. Я уставился на нее. — А чего вам тут стесняться? Она кинула нас обоих вызывающим взглядом и продолжила, снова посмотрев на меня. — Пойдем. Нас Федор Иванович Шторн вызывает. Я закатил глаза. Они что, все сговорились? — «Не могут подождать до утра?» «И чего ему нужно?» — уточнил я, уже выходя из казармы. «Вот сейчас и узнаем. Я тоже без понятия». «А тебя что, из старшего помощника в посыльного переквалифицировали?» — улыбнувшись, пошутил я. «Просто это срочно было. А тебе смешно, что ли?» — возмутилась девушка. «Кстати, не думай, что раз стал весь такой важный, то можно теперь прогуливать занятия по стрельбе, понятно?» «Ой-ой!» А то не забывай, что ты теперь моя подчиненная, — снова улыбнулся я. — А я сейчас как глава клуба говорю, — улыбнулась она в ответ своей фирменной улыбкой. Мы шли к лифту. Эту дорогу я уже хорошо запомнил. В последнее время мне все чаще приходится здесь проходить. Но на этот раз мы поехали не вниз, а наверх. Были же к поверхности земли. Здесь даже воздух был другой. Мы постучались и зашли в кабинет к Федору Ивановичу. Из окна кабинета вдали сверкала огнями Москва. он сидел за столом, перебирая какие-то бумажки. Как только мы переступили порог, он тут же заговорил, словно мы уже общались тут, по крайней мере, несколько минут. «Завтра с утра у вас будет первое задание. Дело неожиданное, поэтому такая срочность. Но ничего сложного в нем не должно быть. Хотя, возможно, на всякий случай я представлю к вам еще одного человека. Это помимо вашей боевой звезды». «Звезды?» — одновременно с Миланой повторили мы. По изумленному виду девушки я понял, что она удивлена не меньше меня. «Так у меня нет еще сформированной звезды», — растерялся я. «Ну так будет. Я тебя для этого и вызвал. Назови мне имена троих курсантов, с которыми хотел бы работать вместе. Это могут быть любые ученики с любых курсов. Я думаю, никто не откажется». «Я сглотнул». Милана же продолжала пребывать в шоке, думая о чем-то своем. «А почему троих? В звезде, насколько мне известно, пять человек. Значит, кроме меня нужно найти еще четверых?» — поинтересовался я. «Потому что пятого члена вашей команды я назначил сам», — ответил Штерн. Дверь в кабинет открылась, и внутрь зашел рыжий конопатый парень с добродушной улыбкой. Увидев его, Милана моментально побледнела. И я заподозрил неладное. «Это кто?» — с легким прищуром спросил я. «Юрий Штерн», — едва слышно проговорила Милана. номер три в общем рейтинге университета». Я посмотрел сначала на парня, а потом и на самого Штерна. Тот слегка улыбнулся. «Хм, ну да, очень уж похожи у них улыбочки». «Имена еще троих, я жду», — потребовал Федор Иванович. Я без раздумий назвал фамилию Сашки и Миланы. Последняя была крайне удивлена, но не возразила ни слова. А вот с третьим членом у меня возникла загвоздка. Я не знал, кого еще можно взять в свою команду, на кого я смогу положиться. Мне было плевать даже на их боевые качества. Главное, чтобы я мог доверять человеку и без страха повернуться к нему спиной. «Анна Сухарева с первого курса артефакторики». После недолгих раздумий закончил я. «Отлично. Специалисты с разных факультетов — это хорошо. Хотя многие считают подобной ошибкой. Но я думаю, вы знаете, что делаете». Снова улыбнулся Штерн. «Сейчас все можете быть свободны. Отдыхайте. А завтра с утра получите документацию по вашему заданию». Мы с Миланой вышли, а вслед за нами отправился и Штерн-младший. Возможно, ему было просто по пути. Но создавалось обратное впечатление. «Ты чего-то хотел?» Остановившись, обратился я к нему. «Милана, я. Сразу два топа в твоей звезде. А ведь вокруг таких учеников, как мы с ней...» Кивнула на девушку. «Обычно и образовывают боевые группы. Но мы почему-то вынуждены работать под командованием первочка. Хм. По-моему, напрашивается очевидный вопрос. А ты потянешь?» «Очевидно, здесь только одно...» Спокойно ответил я, видя, что девушка снова начинает бледнеть. «Если ты по каким-либо причинам не способен и не готов выполнять приказы своего командира, то лучше сказать об этом заранее и не подвергать всю группу опасности. Я смогу найти тебе достойную замену». Он с прищуром посмотрел на меня, а потом спокойно улыбнулся. «Я этого не говорил, лишь хочу убедиться, что ты не разочаруешь меня в самый ответственный момент». Я не стал ему отвечать, просто развернулся и пошел дальше. Милана еще какое-то время постояла, а потом направилась за мной. Она явно хотела заговорить, но не решалась. Молча мы дошли до расположения, где я попрощался с ней и отправился к себе в казарму. Если мне и сейчас не дадут поспать, я точно кого-нибудь прибью. — Ну что там было? — обратился ко мне Сашка, как только я вошел. «Завтра у нас первое задание, то есть нашей боевой звезды», — коротко ответил я, расправляя постель. «Э, как? Уже? В смысле? А кто в нашей группе?» — запаниковал мой друг. «Я, ты, Милана, Аня и Юрий Штерн». Я уже успел лечь в кровать и показательно отвернулся. Но даже спиной я чувствовал удивление Сашки. Он застыл и ничего не произносил. Я не выдержал и повернулся обратно. — Ну что такое? Ты же сам просился в группу. — Ну да. — А почему Штерн? Ты разве с ним знаком? — Нет, конечно. Его мне определил Федор Иванович. И, как я понял, отказаться я не мог. — И почему он вообще без своей собственной группы? третий курс ведь уже. — Ну, я слышал, что вся его группа погибла на задании. Ему пришлось пожертвовать всеми, чтобы выполнить задачу. Побледнев, произнес Сашка. — Хм... «Так, значит, в отца пошел», — подумал я, а вслух спросил. «Так, а он почему тогда жив остался?» «Не знаю. Знаю лишь, что он невероятно силен и опытен, что неудивительно. А еще, я думаю, ему повезло». «Понятно. Спокойной ночи», — снова отвернувшись, произнес я. «И все? Вот так просто?» «Ты как вообще сейчас спать собрался?» — возмутился приятель. «Очень просто». Завтра с утра нам на задание. Не знаю, что там будет, но я хочу выспаться. И тебе советую. Ческа понял, что дальше я разговаривать не собираюсь. На этом мы и закончили. Не знаю, спал он вообще или нет, но с утра был как на иголках. Утром я провел привычную разминку и пошел на завтрак. Все было на удивление спокойно и мирно. Только вокруг меня суетились люди, возможно, стараясь угодить. Это начинало нервировать, и я поспешил удалиться из столовой. Неужели теперь так будет постоянно? Раньше я слегка переживал, что меня ненавидят, но лучше уж так, чем терпеть все это подхалимство. Хотя чуть позже я понял, что курсанты, скорее всего, просто не знают, что моя боевая группа уже сформирована, и поэтому продолжают вертеться вокруг. А когда до них это дойдет, наверное, все вернется на свои места». По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. По пути в казарму в коридоре меня чуть не сбила с ног Аня. Врезавшись меня, девушка каким-то образом умудрилась своим маленьким тельцем прижать меня к стене и с вытаращенными глазами быстро затараторила «Волков, какого фига происходит?» «Что?» — не сразу сообразил я. Она осмотрелась по сторонам и, поймав несколько чужих удивленных взглядов, затащила меня за угол. «Какого фига, я спрашиваю? Почему до меня только что довели, что я состою в твоей боевой звезде? Как так вообще получилось? И почему ты меня заранее не предупредил?» Схватив меня за форму, она, видимо, попыталась меня потрясти, но, естественно, у нее ничего не получилось. «А, ты об этом. Успокойся, ладно?» Аккуратно расцепляя ее руки, произнес я. «Я и сам узнал об этом только вчера ночью». И что он сказал, что сегодня у нас задание. Поэтому у меня не было времени ни подумать, ни предупредить тебя. Постой, может, ты хотела, чтобы я посередине ночи завалился к тебе в расположение?» Подмигнув, проговорил я. придурок выпалила она. По раскрасневшейся девушке я видел, что она хочет еще что-то сказать, но не решается. «Еще что-то?» — уточнил я. «Ничего». Все так же резко ответила она и развернулась. Аня сделала несколько шагов, собираясь уйти, но потом остановилась и, не поворачиваясь, еле слышно произнесла «Спасибо». Девушка очень быстро удалилась, оставив меня в небольшой растерянности. Нормальная, блин, благодарность, только форму помяла. Примерно через час нас собрали для вводного инструктажа и выдачи различных принадлежностей. По нашей группе было заметно, что все сильно переживали. Естественно, за исключением Юрия Штерна. Он стоял без единой эмоции на лице, хотя иногда начинал чему-то слабо улыбаться. Возможно, своим мыслям. Самыми бледными стояли Аня и Сашка. Милана же только изредка показывала свою нервозность, и то, думаю, это замечал лишь я, так как уже научился читать девушку. Я же, в свою очередь, переживал больше не из-за самого задания, а за то, что на мне лежит ответственность за всю группу. После всех прелюдий мы отправились наверх. Помимо нашей пятерки, с нами был еще один сотрудник, курировавший наше первое задание. Скорее всего, больше повлияло то, что командиром звезды был я, то есть первокурсник. Поэтому Штерн и не решился посылать нас без присмотра. На этот раз нас не заставляли идти пешком. Наверху ожидал специальный экипаж, который мы все вместе загрузились и поехали в столицу. Из задания я понял, что разведка доложила о странном поведении одного из представителей другого мира, и нашей задачей было не столько слежка за ним, сколько расследование его намерений и мотивов. Откровенно говоря, думаю, в этом плане Федор Иванович полагался на двух самых опытных представителей моей звезды, Юрия и Милану. Они уже успели побывать в различных ситуациях и выполнить не одно подобное задание. От меня же больше требовалось проявить качество лидера, ну и просто набраться опыта. Юрий сидел спокойно и не выказывал никакого недовольства или чего-нибудь подобного. Он молчал. С ним тоже никто не решался заговорить. Особенно Аня и Сашка. Те вообще боялись пересечься с младшим Штерном хотя бы взглядом, Экипаж остановился на одной из улиц Москвы. Было не сильно людно, и в своей серой форме мы бы сильно выделялись, если бы вышли из экипажа все вместе. Первое, что мне посоветовали сделать, это рассредоточить подчиненных так, чтобы образовать кривую линию. Тогда взгляды трех ближайших членов звезды могли пересекаться, образовав при этом как бы несколько уровней визуального сканирования. Так можно минимизировать вероятность пропуска цели. Мы уже знали, как выглядит необходимый нам человек. Его приметы и принадлежность к роду. Род Голицыных. Как только я услышал это, еще на инструктаже, тут же напрягся. Совпадений с этой фамилией становилось слишком уж много. Мы рассредоточились по стандартной схеме, причем я находился посередине нашей вымышленной линии. Милана и Юра по разным краям, замыкая, как самые опытные. Сашка с Аней, соответственно, справа и слева от меня. Нас разделяло 5-10 метров в зависимости от местности, при этом два ближайших человека всегда должны были находиться в зоне видимости. Подобное построение использовалось именно при поиске цели. Когда я спросил, почему мы не переоденемся, чтобы не привлекать внимание, Штарн ответил, что подобное не имеет смысла, так как нас никто все равно не знает, а кому надо, узнают даже и без формы. Цель мы обнаружили достаточно быстро. Это несложно, если обладаешь полными данными по человеку. Мы продолжали двигаться за ним такой же линией, используя специальные артефакты отвода глаз. При таком расположении можно легко взять цель в кольцо и, например, увести подальше от скопления людей. Это на случай нештатной ситуации. Но когда я озвучил подобные мысли, на меня посмотрели как на больного. «Мы не должны контактировать с чужаками или вообще влиять на решения представителей других миров», произнес представленный к нам сотрудник. «Любое вмешательство может привести к гораздо более сложным последствиям. Мы это уже множество раз проходили. Ну и для чего мы вообще следим за ним, если ничего не можем сделать», — возмутился я. «Допустим, мы вычислили изменника, предателя императора. Что тогда?» «Тогда мы должны доложить об этом», А дальше уже другие люди будут решать, что делать. Но если мы здесь и сейчас вступим с чужаками в открытый конфликт, это приведет к непредвиденным последствиям. Скорее всего, мы все умрем. Но даже если нам каким-либо чудом удастся одолеть сильного иномирца, все станет только хуже. Прорыв в столице империи худший из исходов, которые только можно предположить. Я на это лишь недовольно хмыкнул. Именно из-за такого отношения к чужакам они позволяют себе все, что угодно. Именно поэтому все исходит им с рук. «Ты еще молодой и горячий», — продолжил мой сопровождающий, «но скоро, я думаю, ты все поймешь». «Сомневаюсь», — подумал я. Неожиданно мы заметили изменения в поведении преследуемого мага. Он стал чаще оглядываться и значительно ускорился. А потом и вовсе, нырнул в подворотню из-за чего нам пришлось сменить построение. Я замер, и словно по приказу замерли все остальные. Каким-то образом мы вышли на достаточно просторное, но безлюдное место. Конечно, рядом были дома, но я все равно не думал, что в столице может найтись что-то подобное. А потом я разглядел перед собой двух человек. Они разговаривали, сильно жестикулируя. Один из них точно был наш маг, а вот второй... второй тоже... — тихо произнес Юрий. — Я услышал его, так как мы все находились рядом друг с другом. — Что тоже? — уточнил я. — Тоже попаданец. Он стиснул кулаки, и я впервые увидел проявление его эмоций. — Здесь что-то не то. Наш сопровождающий стоял в таком же напряжении. — Да что не так? — нажал я. — Кажется... — Я не уверен, но кажется, это дуэль. — тихо произнес Сашка, покрывшись потом. — Проведение дуэли в городах запрещено указом императора. Чужаки могут сражаться лишь на определенном удалении от скопления людей. «Вот только им плевать на законы», — добавил Юрий. «Какая жалость!» «Неужели галицины специально провоцирует катастрофу?» — с ужасом подумал я. «Если здесь случится что-нибудь подобное той дуэли, когда мы были на самой окраине, для города это будет просто конец». К тому же и сейчас у нас нет нескольких десятков сотрудников, лишь один. И пять курсантов, трое из которых совсем зеленые. Мы должны остановить их, твердо произнес я. Все разом уставились на меня, словно не веря в услышанное. И что же ты сделаешь? — с иронией спросил Юрий. Что собираешься противопоставить двум крутым магам этого мира? Погрозить пальцем? Или думаешь, они испугаются твоих мышц? Скажем им разбираться в удалении от города. Раз есть указ императора, они обязаны подчиниться. — А они считают по-другому, — ответил Юрий. — И не привыкли подчиняться, тем более простым людям. — Простым людям? — злобно процедил я. — Значит, обратимся от имени императора. — Не поможет, — вклинился сотрудник. — Юрий прав. Мы все это не раз проходили. Я судорожно искал варианты. Тогда... — Вызвать подкрепление, срочно. — Уже вызвал, — ответил он. — Но успеют ли ребята? Во мне начала закипать ярость. Нистовый гнев стремился наружу, пытаясь найти выход. Почему? Почему иномерцам так плевать на обычных мирных граждан? Почему они всегда ставят себя выше других? Я перевернул свой перстень и, нащупав кинжал на запястье, шагнул вперед. но неожиданно крепкая хватка остановила меня, сжав мое плечо. Я обернулся и увидел перед собой Штерна, старшего. Когда он успел? «Не спеши. Подождем немного. Может, подкрепление и успеет», — обратился ко мне Федор Иванович. «А если нет?» — ответил я вопросом на вопрос, старательно игнорируя удивление. шторн помолчал и нехотя ответил. «Я ты, и Юрий». Будем сдерживать монстров из прорыва. Остальные приступят к эвакуации гражданских. То есть вы, в принципе, исключаете вариант отсутствия прорыва? Я оказался поблизости по счастливому стечению обстоятельств, ответил Штерн-старший. Юрий странно покосился на отца. Да и я тоже не поверил, что это случайность. Но прямо сейчас нам доложили о том, что чужаки могут готовить диверсию, образование прорыва в центре столицы. Придется действовать по ситуации. Командование беру на себя. Как приняли? Курсант Волков. Это к вам относится? Принял. Недовольно пробурчал я. Без моего ведома не предпринимать никаких действий, снова рявкнул Штерн. Рассредоточиться полукругом и ждать дальнейших указаний. Рядом с нами есть еще одна группа. Скоро они будут здесь. Остальных придется дожидаться в экстремальных условиях. мы принялись выполнять команду. Накал страстей между двумя магами лишь увеличивался, и я понимал, что до их сражения остаются считанные секунды. Прямо сейчас случится катастрофа. Но случилось нечто иное. Неожиданно оба попаданца практически замерли, моментально успокоившись и перестав кричать и толкать друг друга. А потом маги плавно повернули к нам головы и заулыбались. Один из них заговорил. «Наконец-то! Мы вас дождались «По моему телу побежали мурашки. Что это значит? Они нас ждали. Это ловушка. Что происходит?» В голове зароились различные мысли. Но то, что нас смогли обнаружить, не предвещало ничего хорошего. А потом один из магов поднял руку перед собой и прицелился в нашу группу. Воздух вокруг нас загудел, создалось впечатление... что мне на плечи давит нечто невидимое, но очень тяжелое. У меня возникло предчувствие неминуемой гибели. Спустя пару мгновений маг с безумной улыбкой выстрелил чем-то из своей руки. В этот же момент закричал Федор Иванович, который уже бежал в нашу сторону. Он прыгнул, прикрывая собой Юрия, и магический снаряд попал прямо в Штерна-старшего. Не знаю, насколько сколько частей разорвало тело Штерна, но его нога пролетела прямо мимо моего лица».